Глава 18. Суперзеркало. Вера, покачиваясь в подвесном кресле, смотрела с террасы вниз. Темнело, пели птицы, как в любом обычном саду. Почему-то не появлялся светящимся клубком кот Фёдор. Где-то запропала Алина. Вера увидела Алика, одежда которого чуть светилась. Мальчик пытался с разбега подняться на дерево. Он выбрал широкий ствол, отошёл от него и побежал, набирая скорость, прямо на дерево. С пятой попытки ему удалось сделать несколько шагов по стволу и сесть на большую ветку. Вера показала ему поднятый палец, мол, отличный трюк, ушла с террасы в комнату и вновь вздрогнула от пристального взгляда ведьмы из портрета. Потом попробовала снять портрет, но не удалось. Картина оказалась добросовестно прибита к стене. Тогда Вера вытащила из-под подушки пижаму, штаны натянула на себя, а пижамной кофтой завесила портрет. Сняла толстовку, осталась в футболке и пижамных штанах. Села на диван, скрестив ноги, и стала покачиваться туда-сюда. Она обдумывала прошедший день, чтобы решить, что делать и как выбраться из сада. Самой важной информацией стал рассказ о суперзеркале. Весь день Вера удерживала себя от расспросов, боясь выдать возникшую в голове идею. Использовать колдовское зеркало, делающее точные копии предметов и, возможно, людей. То, что зеркало скопировало призрака, совсем не означало, что оно сможет сделать копию человека. Вера не сомневалась, что суперзеркало хранится в тёмной комнате, куда она случайно попала Алина описала высокое, под потолок, а самое главное — закрытое тканью зеркало. «Какое зеркало приходится прятать?» — рассуждала Вера. «То, которое опасно. Чем опасно? Тем, что может скопировать всё, что угодно». В комнате темно, чтобы зеркало не могло как следует отражать предметы и копировать их. Не потому ли человек, который шёл через комнату, освещал себе путь свечой, а не включил электричество? Наверное, настоящими предметами и людьми, живыми двойниками, становятся только точные копии. Интересно, кто живёт в двухэтажной комнате? Зачем нужна швейная машина? Ответ прост. На ней шьют одежду для обитателей сада. А игрушки? Если в саду находится фабрика по изготовлению игрушек, то одной швейной машины мало. Необходимо несколько и несколько портних. Или портных. Но в комнате всего одна машина и один жилец. Но если существует волшебное зеркало, о котором рассказала Алина, то одного мастера с одной швейной машиной достаточно. Он сошьёт игрушечного котёнка, а зеркало размножит игрушку. Это объясняет большое количество одинаковых плюшевых котят. Вера задумалась, не нужен ли и двойник, и ей самой. «Допустим, — говорила она себе, — появится ещё одна Вера. Это поможет? Конечно. Одна Вера будет работать, а вторая — искать путь домой. Но двойник — это человек, им нельзя рисковать. И собой тоже. Мама не переживёт, если с Верой что-то случится». Однако план с двойником всё равно казался блестящим. Предстояли, конечно, сложности, главное из которых опять попасть в таинственную комнату а потом целых десять минут простоять перед зеркалом, чтобы никто не мешал. «Утро вечера мудренее», — вздохнула Вера, вспомнив любимую мамину присказку. Побоявшись выключить свет, она с головой залезла под одеяло. Об остальных событиях думать не хотелось, они казались не такими важными. Засыпая, Вера удивлялась тому, как изменили её два прошедших дня. Она перестала бездумно верить чужим словам, даже если их говорили взрослые люди. Ведьма Изабелла пообещала отпустить её через пять дней, но она оставила в саду Ивана Ивановича, превратив его в куклу. Как можно ждать от такого человека правды и исполнения обещания? Во сне к Вере пришла мама. «Не ходи никуда с чужими людьми», — со слезами повторяла она и добавляла. «Даже если тебе пообещают ореховую трубочку, лучшие кроссовки и самое красивое кимоно».